Глава 13. Ты почему еще спишь? Выпрыгнув из портала посреди спальни правителя, Нарк привел все вокруг в смятение. Подпрыгнув на месте, покачнулась и свалилась на пол ваза, осколки со звоном разлетелись по комнате. Громко хлопнула сработав магическая защитная ловушка, причинить вред Архимагу она разумеется не могла, но шуму наделала. И наконец, с перепуганным воплем вскинулся с кровати сам хозяин спальни. По единственной причине эта суматоха не спровоцировала панику вселенского масштаба в королевском дворце. Предусмотрительный гость укрыл помещение звуконепроницаемым пологом. Нарк, ты здесь откуда и зачем перенёсы ко мне в спальню посреди ночи? Щури сосна. Дарн пытался рассмотреть своего несомненно бесноватого архимага. Допустим, уже начинает светать, отшвырнув с пути осколки взмахом руки, Гость деловито смел все свитки на углы стола, высвобождая пространство. Покосившись в окно, поправился: "Ладно, уже совсем скоро начнет светать. Самое время начать досмотреть сон". Категорично перебил его Дарн и рухнул обратно на подушку, ещё и укрывшись с головой одеялом. "Представим, что мне это снится в кошмаре. Кошмар будет дальше", авторитетно заверил его Нарк и тем же приемом лишил друга укрытия. Я только что побывал в архиве. Ты никогда не интересовался, как появилось наше королевство? Нет. Зачем мне это? обреченно простонал правитель, отчетливо понимая, что с возвращением архимага начинается и новый переполох. А ведь такие три с небольшим спокойных месяца выдались. Вот и зря. Методично что-то записывая на листах бумаги, лежащих на столе в примыкавшем к спальне кабинете, отозвался Нарк. Я тут накидал списочек реформ. Ты же хотел, чтобы твое имя было связано с переменами. Приступаем сегодня. Так что можешь уже вставать и готовиться. Работы будет очень много. Можно я просто сразу умру? Выдернув из-под головы подушку, правитель уронил ее на лицо, отчего его стон получился не очень явственным. Вообще, я не знал, как попросить тебя о такой жертве. Но раз ты сам предложил, деловито строча буркнул Нарк. Ты же понимаешь, облечённые силой маги потребуют линчевать кого-нибудь. Это неизбежно. Да, воскликвал Дарн, отбрасывая подушку на пол. Я заранее согласен. С таким архимагом покой мне грозит только в мире мертвых». С разочарованным кряхтением по причине необходимости покинуть уютную постель так рано, правитель сел, сонно потирая глаза. Покажи-ка, что ты там насочинял. Я же тоже времени не терял, пока ты блуждал по звериным землям. и придумал несколько послабляющих законов. Это не поможет, немедленно разуверил его Нарк, недавно говорить. Теперь я знаю немного больше о магии и появлении народа магов. Чтобы что-то изменить в нашем обществе, придется изменить основы магии, по которым мы все существуем. О Ох. Дарну упал назад в кровать. Может быть, ты мне пока все рассказывать не будешь? И уточни дату линчевания. Я прямо настаиваю на сегодняшнем дне. Сегодня линчуют меня. Ты скромно стой в сторонке и жди своей очереди. Фыркнул Нарк, не отрываясь от дела. "Да?" приоткрыв один глаз, правитель искренне заинтересовался. "Жажду подробностей. По тебе заметно, что настроение боевое. Но хоть зима не вернется» а то я все три месяца последствия разгребал. Иду к Флориан, попытаюсь достучаться и попросить избавить меня от клятвы, а потом признаюсь в любви и предложу себя в качестве единственной кандидатуры в мужья. В мужья? Дарн снова резко сел, вся сонливая смешливость мгновенно слетела с него. Архимаг женится на домовой? Ты это всерьез?» Да. Не говоря ни слова, правитель решительно поднялся с кровати и подошел к гостю. Молча, положив ладонь на его плечо, произнес. "Даже тебе это не позволено. Понимаешь? Абсолютно все сильнейшие взбунтуются. Это будет уже не заговор, а переворот. Нас сметут. Не забывай, сильнее меня нет никого". Нарк правитель испугался, что в ослеплении чувств его друг не понимает всех последствий своего решения. Да, ты справился с заговором, сдержал сразу нескольких глав родов, но сейчас тебе будут противостоять несоизмеримо больше магов, все сильнейшие, вообще все. Ты же понимаешь, признать домовую равной это недопустимо, невозможно. Этого никто не примет. Может быть вы как-то тайно Был архимаг, который сумел заставить всех магов нашего мира подчиниться и плясать под свою дудку, перебил друга Нарк, основатель королевства Дарган, демон маг Ноланг. И я случайно узнал, как он это сделал. Как? Обманом. Все законы, по которым живет королевство Дарган, насаждены им. Поэтому мы просто отыграем назад, подменив одни законы другими. Конечно, без скандала не обойтись, я тебя сразу предупредил но все быстро поймут, что реально противостоять переменам не могут. Я доподлинно знаю, что мы все подчиняемся силе. Надо лишь сделать так, чтобы она действовала в нужном нам ключе. И как мы это сделаем? Женим тебя, конечно. Что? Правитель опешил. Услышать такое с самого утра, он бы и врагу не пожелал. Даран, извини, я считаю, что не свободен. Кроме как на Флоне на ком жениться не намерен, а заяви я публично другое, она меня никогда не простит. Так что, остаешься только ты. Распорядись, чтобы сегодня же объявили по всем нашим землям явиться на смотрины кандидаткам в невесты. Первые лучи солнца осветили окна, возвещая приход нового дня. Сумрак кабинета рассеялся, позволяя взгляду легко подмечать любые детали, но куда примечательнее толстых корешков книг в шкафах у стены или потёртого кресла и монументального стола, за которым частенько проводил вечера хозяин кабинета, а сейчас расположился ранний гость. Выглядело посеревшее лицо правителя королевства Дарган. Смотрины, никто уже не вспомнит об этой традиции. Наоборот, проявишь себя как уважающий историю нашего народа правитель. Положено было в случае женитьбы правителя каждой невести королевства попытать счастье положено, и неважно, что всегда в итоге выбирались представительниц касты сильнейших. Нам главное получить возможность увидеть каждого главу семейства в королевстве магов. А на смотрины именно они обязаны приводить находящихся на их попечении девиц на выданье. Но что это даст? Помнишь, знак на плече каждого мага. Дернув вниз рукав пижамы правителя Нарк, ткнул пальцем в изображение звезды на его плече что проявлялось у каждого мага с становлением силы, и неважно, какой силой он обладал. Ещё считается, что это отметка силы. Так вот, я выяснил сегодня: это печать подчинения, наложенная Ноллангом на магов его времени, а все нынешние маги, так или иначе, их потомки. Печать подчинения Дарн рассматривал отметину на своём плече. Была такая и у Нарга. Именно я заподозрил что-то подобное когда сам являясь архимагом и как считается имея возможность управлять магией, не смог противостоять силе. Нас заставили существовать по этим правилам, жить по закону подчинения сильнейшему. Но это неправильно, и я это изменю, верну истинные законы нашего мира, который подменил Ноланг. Как ты что-то изменишь, если сам подчиняешься общим правилам, по закону силы. С видом триумфатора пояснил архимаг если говорить об иерархии, сильнее меня нет никого. Обижу всех глав родов, а через них обязательства падут на весь род их потомков, клятвой, которые изменит существующие порядки. Правитель качнул головой, поражаясь масштабу задумки. Всех, кроме себя, заметил он единственную нестыковку. Кто обяжет тебя и твоих потомков? Меня никто, но я не бессмертен. А на протяжении жизни уверен в себе, смогу придерживаться избранного пути своих потомков, и если суждено им быть, тоже не оставлю блуждать во тьме чужого тщеславия, обязав магической клятвой. Но все быстро раскусят подмену. Только представь, что станет с нашим миром, если перестанет действовать закон силы. Каста сильнейших утратит свое предназначение. Вовсе нет. Они и потом будут сильнее просто больше не смогут на этом основании подчинять себе тех, кто слабее. Преимущество останется, но уже отличных качеств каждого мага будет зависеть, останутся ли у него власти преференции. Будет полезен интересам окружающих, пусть даже и более слабых. Они воздадут ему за помощь. Нет, его уделам станет кануть в безвестность и терпеть лишения. Когда-то так и жили маги, неизменно вынужденные тоже пробивать себе дорогу к благополучию собственным трудом. Слишком кардинально. Даран тряхнул головой, выражая скепсис. Наступит хаос, маги в страхе разбегутся. Мы разрушим королевство. Те, кто в касте сильнейших, сейчас просто не способны существовать иначе, как в праздности. А ты предлагаешь им начать вдруг что-то делать ради куска хлеба, когда всеслужащие им сейчас по праву силы откажутся делать это. Бежать им некуда. Пусть попробуют. Но ну, единицы смогут найти себе пристанище. Континент оборотней-вампиров. Уж поверь мне, маги там нежеланные гости. Архипелаг огненных островов. Даже демонам не просто жить в окружении пышущих пеплом и лавой вулканов. Эльфийские леса, что на север от нашего королевства. Так в них обитать хорошо только эльфам. Маги быстро поймут, что надо держаться вместе. Но уже на новых условиях уважения партнерства и взаимных интересов. не сильнейшие поймут нужда заставит их искать пути со с теми, у кого сил меньше, но больше умение жить в реальном мире, где не все зависит от магии. На самом деле, если меньше полагаться на нее, к жизни легче приспособиться. Катастрофические перемены. Даррен схватился за голову. Только поначалу, но новые законы заработают Следующее поколение будет жить уже по ним, а сейчас правитель сплотит вокруг себя тех, кто найдет силы искать себя в новой реальности, а другим с ними помогу я. Мы все же маги. Использование сил все упрощает, и обретение новых навыков и ремесла. Магия поможет добиться процветания поместья, вывести новую породу скакунов, спасет от мора скот. Эти перемены нужны. Меня не покидает ощущение, что без них мы обречены выродиться. Что за законы? Покажи, что ты там написал. Правитель взял свиток и принялся вчитываться, с каждым словом изумляясь все больше. Отсутствие возможности подчинения, равенства прав и обязанностей между жителями королевства, ограничений в использовании магии. Это зачем? Просто убрав возможность наибольшей силе подчинять слабую, проблемы не решить. Надо, в принципе, перестать относиться к магии как к неограниченному источнику, иначе мы превращаемся в паразитов. Нарк вспомнил слова оборотня. Он назвал магов паразитами. Теперь Нарк понимал причины такого отношения. Запрет на применение магии для атаки в случае, если это не обосновано защитой жизни своей или близких или особого рода обязательствами. М? -м? Дарн присел на кровать, сосредоточенно вчитываясь Я одобряю, когда маги используют магию, помогая излечить, к примеру, тяжелобольного оборотня, но не швыряют о стену ради смеха и просто потому, что могут это сделать владелец постоялого двора от того, что он вампир. Последнее я как-то наблюдал лично. У нас репутация ненадежных и неадекватных. Надо налаживать отношения с соседями. Еще и невозможно будет отныне отбирать детей с проявившейся силы из других народов. А если народу магов суждено остаться, это случится. Если маги выродятся, таков выбор высших сил. Мы не имеем права ценой чужих потерь и более обманывать истинную природу магии нашего мира. Нарк пояснял с рассеянным видом, явно думая о чем то своем. Заметив это, правитель понимающе намекнул. Фух. Ты размахнулся. Мне понадобится время, чтобы все обдумать. Опять же, надо распорядиться насчет сватовства. Догадываюсь, что в ближайшие дни придется непросто. Надо как можно быстрее посетить все территории, где проживают маги, встретиться с каждым главой семьи. А ведь наверняка найдутся такие в чьих семьях просто нет невест. Это тоже надо предусмотреть. Но чем скорее все будут обязаны следовать новому кодексу, тем лучше. Иначе, осознав происходящее, кто-то может попытаться скрыться и избежать перемен. «В чем мне повезло так это оказаться в одной связке с правителем с отменными организаторскими способностями. Уважая его предусмотрительность, согласно кивнул магистр магии. Дарен переоделся, сменив пижаму на дневной наряд. Магию он не использовал, предпочитая одеваться самостоятельно. Привычка, помогавшая собраться с мыслями. А ты иди, вижу все мысли о Флориан. Добейся ее понимания и тогда возвращайся. К этому времени я как раз всё распланирую. Кстати, вспомнив о беременности домовой, о которой узнал присматривая за такой важной для его архимага женщиной, скинул дарный взгляд на друга. Ты же знаешь, что она. Я всё знаю, перебил Нарк, не желая вновь напоминаний об отложенной свадьбе. Лучше думай о смотринах. Как знать, тебе действительно может кто-то понравиться. Не шути так изобразив ужас, отмахнулся хозяин дворца. Эта домовая изменила тебя до неузнаваемости. Мне страшно подвергнуться подобному влиянию. Ерунда, хмыкнул Нарк, раздумывая, уместно ли уже искать Фло. Если бы между нами не стояли все эти противоречия магических каст и была уверенность в чувствах друг друга, не было бы в королевстве мага счастливее, и от приятнее меня. А ты знаешь, где живет сейчас Флориан? Нарк Дорман желал действовать наверняка, не теряя времени. Она осталась в последнем приюте. Откликнулся правитель, наблюдая, как архимаг энергично роется в бесконечных рядах его выходных одежд, и на всякий случай спросил: "А когда убедишь ее тебе поверить, что сделаешь? Устроишь свадьбу с размахом, получив подтверждение словам отца и уже однозначно уверенный, что застанет свою домовую в нужном месте, Нарк клятвенно пообещал. О, уж поверю, устрою, покажу всем, как я горд иметь такую жену, и приглашу туда полкоролевства. Это станет первым шагом на пути принятия перемен. После новой клятвы обидеть ее никто не сможет. А привыкать к новым порядкам придется». выхватив подходящий такому значимому поводу, как встреча с Флориан Костюм Нарк немедленно в него оделся. «Одолжу?» — посмотрел он на Дарану и, получив утвердительный кивок, кинулся к зеркалу пригладить волосы. "Нервничаю, кажется, впервые в жизни. Хоть бы она меня выслушала. Я даже боюсь представить, что будет с нами со всеми, если откажется. Что это ужасней вечной зимы уж точно. Пусть сила меня не подведет». С этим Нарк шагнул в портал, чтобы выйти из него Прямо возле отеля Мирты Бардшов